Подмосковье. Город Королёв. 14 октября. Вечер. Разговор с министром обороны был трудным. Министр обиделся, что у Зернова оказались защитники в окружении президента, и ему пришлось уступить поделиться с командующим в Гор изделием Д, хотя изначально им занимались специалисты Зернова. Однако все закончилось мирно, и Денис Самойлович ехал из Москвы в королёв с чувством глубокого удовлетворения. Ему уже доложили, что идея самофокусировки шершня Пахомова-старшего оказалась верной, и теперь у военных геофизиков появился шанс достать любой носитель Акустрона или Зевса, где бы генератор ни был установлен – на корабле или на спутнике. В центре командующего ждала Леонсия Зорич, Она подошла в тот момент, когда Зернов открывал дверь кабинета. «Добрый вечер, Денис Самойлович. Ничего, что я поздно?» «Вы не отдыхаете?» – проворчал он осуждающе, глянув на часы. «Вы тоже», – улыбнулась она. «Проходите, присаживайтесь. Кофе?» «Да, не откажусь». «Роман, два кофе!» – кивнул Зернов адъютанту, терпеливо ждавшему возвращения командующего. Зернов сел за стол, включил компьютер. Что-то срочное. Информация отратного. Только что стали известны сроки операции воздействия на континенты американской и китайской. Леонсия положила перед Зерновым коробочку с крохотным перламутровым диском. Запись на всякий случай. Американцы решились на удар сразу после Камчатки клим на Камчатке был завершающим этапом настройки всей системы. Они сосредоточили вокруг нас 5 Харпов и 12 Зевсов, плюс 3 Х-37. «Значит, получен приказ из Белого дома. Санкциями нас придушить не удалось. Мы не отступили, и наши смертельные друзья замыслили извести Россию иным способом. Как в фильме бомбараж «Так не доставайся ты никому». Леонсия поиграла бровью, разглядывая сумчатое лицо командующего. Сказала дипломатично. Похоже, что так. Удар будет нанесен по Уралу, в стык континентальных плит. По нашим расчетам, землетрясение в этом случае сотрет с лица земли большую часть европейской территории страны, в том числе Москву и Запад-Сибири. Это им удастся? Судя по ситуации на Камчатке, вполне, если только мы не нанесем превентивный удар. «По Вашингтона?» «По станциям». «Уничтожить все Харпы и Зевсы мы не сможем». «Все уничтожать и не надо. Достаточно нейтрализовать два главных угла — Аляскинский и Гренландский, и три корабля с Зевсами в Черном море у берегов Японии и в Восточно-Сибирском море». «Легче сказать, чем сделать». Леонсия прищурилась. «Насколько мне известно, у нас будет новый шершень» зернов пригладил волосы на голове мимолетно подумав что начинает лысеть. надеюсь президент дал добро горик степанович вынужден был согласиться шершень оружие завтрашнего дня против него нет защиты но и нам он необходим с американцами все понятно они взбесились после того как мы не один раз дали им по что китайцы добавлю американцы готовят еще два сюрприза В их лабораториях испытывается аквагон, а на Луну они собираются доставить Хиггс-Долб. Я вам докладывала об этом. Через полгода они выйдут на практическое применение устройств». «Хиггс-Долб», — закончила женщина со смешком. «Генератор массы. По идее, он должен создавать масконы концентрации массы без материального носителя. Луна изменит орбиту и...» «Бред» махнул рукой Зернов. «Не верю. А вот аквагон...» «Реален абсолютно». Речь шла о генераторе поля, ослабляющего вязкость воды. По мысли разработчиков проекта, с помощью этого генератора можно было топить корабли противника, не прибегая к ракетной и торпедной атакам. «Мы можем противопоставить им защиту». От аквагона защиты не существует, как и от шершня. По сути, аквагон... Предтеча изделия «Д», просто мы получили его раньше. Кстати, кровь человека, по сути, раствор красных кровяных телец в воде, отчего аквагон может стать оружием в ближайшем будущем. Опять же, как Неймс стал оружием в наших руках. Попади человек под луч аквагона, вся его кровь мгновенно найдет выход из тела. Хорошенькая перспектива. Акустрон, Неймс, Аквагон, Хиггс. Долб. Все становится оружием. Куда мы катимся, полковник? Я имею в виду человечество. К закономерному финалу. Да и не катимся, Денис Самойлович. Мы падаем. Хотя это понимают только единицы. Вопреки расхожему мнению о том, что Россия — обитель зла. Именно Соединенные Штаты Америки абсолютно антиморальная черная дыра зла с отягощающей наследственностью готовая поглотить любого инакомыслящего, не пожелавшего стать покорным воле пастухов, управляющих страной и миром, предпочитающих воевать не на своей территории. «Вы так считаете?» – задумчиво спросил Зернов. «Я это вижу», – грустно, без обычной улыбки ответила Леонсия. «И взорвавшимся пастухам надо давать отпор». «Что ж, это близко и к моему мировоззрению. Итак, что вы говорили о сроках?» А американцы собираются проверить свои силы 1 ноября. Но есть еще китайцы, запустившие на орбиту корабль с генератором. Они называют его «Шандианом». Завтра стартует еще один их корабль с тремя специалистами по сборке и запуску «Шандиана». В их планах включить генератор, нацелив его на Йеллоустонский парк 3 ноября. Зернов покачал головой. Грандиозные планы. если — Пеплом накроет практически всю землю. — Неужели китайские бонзы такие идиоты? Они же должны были просчитать последствия. — Все зависит от руководителя проекта. А по нашим данным, это министр обороны Поднебесной, во что бы то ни стало, желающий угодить руководителю страны. — Его надо остановить. — Как? — Зернов кивком поблагодарил адъютанта, принесшего кофе, сделал глоток. Не знаю. Даже если я доложу нашему президенту о готовящемся ударе, вряд ли он заговорит об этом с председателем КНР. И даже если заговорит, вряд ли убедит не делать этого. Надо попробовать. Разумеется, я сделаю все, что в моих силах. Однако нам надо быть готовыми самим решить задачу. Шанс есть. Второй Ил? Второй Пахомов позволил себе улыбнуться командующий в гор.